Среднегодовое производство зерна составляло пять тысяч четыреста сорок два миллиона пудов. То с 1956 по 1960 год оно выросло до семи тысяч семьсот сорока двух миллионов пудов. В пересчете на меру, которая принята у нас сейчас, это около ста тридцати миллионов тонн. Прирост зерновых поставок шел в основном за счет ввода в оборот пахотных земель на целенее, но повышалась и урожайность. Деревня переставала быть той дойной коровой, из которой город и его промышленность без расчёта черпали свои ресурсы, мало заботясь о том, чтобы соблюдался разумный баланс единого народнохозяйственного комплекса. Усиление материальной заинтересованности крестьян в продаже колхозам сельскохозяйственной техники и сосредоточение её в одних хозяйских руках, введение гарантируемого минимума оплаты труда на селе Пенси колхозникам в выравнивании их социального статуса в обществе приносили заметные плоды. И в сельских делах случались серьёзные срывы, в том числе вызванные нетерпением и ачковтирательством. Рязанский опыт, по которому выходило, что в три раза можно за короткий срок увеличить производство мяса, оказался чистой авантюрой, и секретарь Рязанского обкома партии Ларионов покончил самоубийством. В то время, когда казалось, что вот-вот мы перегоним Соединённые Штаты Америки по производству мяса на душу населения, и вдоль шоссе красовались соответствующие призывы, часто рядом с выспренными фразами можно было увидеть ироничные приписки: "Не уверен, не обгоняй". И тут уж читатели вправе спросить нас, газетчиков тех лет: "А где же были вы? Неужели видели, понимали и не нашлось мужества сказать правду?" Неужели сам Хрущёв в эйфории успехов растерял реальные представления о сельских делах и предпочтал жить в мире иллюзий? Неужели финал Ларионова не показался таким уж страшным, не предостёрёг? Сегодня можно бить себя в грудь, каяться, признаваться в трусости поддакивание любым пригрешениям, в основе куда более существенные просчёты. В экономике отсутствовала твёрдая концепция. Происходило Эклектичное смешение разных подходов к ведению хозяйства. В верх брали то купцы, то кавалеристи, последние всего чаще. Писать в газетах резко открыто о промахях и просчётах экономического порядка становилось труднее. Однако в журналистских перехваницах был ещё запас споров. Хорошо представляю себе душевное состояние редактора, любого сотрудника газеты, в час, когда валы ротационных машин проглатывают нескончаемые ленты бумаги, материализуя слово, обращая его к миллионам читателей. На какой-то срок наступает опустошение, как будто из тебя что-то вынули. Утром следующего дня усталость проходит, должна пройти. Газетчики приносят одним радость, другим разочарование, а то и горе. Профессия эта не терпит равнодушных. Она сродни медицинской. Однако врач беседует с одним человеком, а газетчик, обозревающий работу дня на огромных просторах с участием множества людей, обращается к миллионам. Пишет ли он о героях или разоблачает рвача, вскрывает факты в рабстве и приписок, рассказывает ли об умном опыте, он как натянутая тетива, и на ней множество стрел, и хочется, чтобы каждая попала в десятку. Точность попаданий зависит от многого. Хуже всего, когда перед самым выстрелом дёргают за руку. Я с уважением отношусь к моим собратьям по профессии и знаю, как горьки такие отдёргивания. В мае 1959 я получил назначение в Известия. Две главные редакции в моей судьбе Комсомолка и Известия. Многое довелось увидеть, узнать, понять И нисколько не жалею об избранной профессии. Считался я в ту пору редактором молодым. Мне исполнилось тридцать пять, хотя, как оказалось, и не самым молодым в истории газеты. Один из моих предшественников, Вленитьев Челиячев, принял известия в тридцать четыре. В редакционном коллективе работали опытные журналисты, твёрдые и раничные. Мне показалось, что они несколько шокированы тем, что в солидную газету назначили мальчишку. При назначении было сказано, что необходимо как-то разделить сферы влияния Правды и Известий, не только по формальной принадлежности.